Глава 33 Смех новенького оборвался. Он резко с хрустом повернул голову в сторону, в которой скрылась нива. Через секунду Степа обмяк, опустился на землю и закашлялся.